любимая детище системы. Так что, может быть, дело ещё и в том, что просвещение пока не давало результатов, и возникал естественный соблазн исправить евреев каким-либо другим, более надёжным способом. Но даже если и так, то выбор другого средства очень в духе Николая Пав... Павловича. И приходится сделать вывод, независимо ни от чего другого, Там, где одному брату императору хотелось просвещения, другому мирищалась армия. Где один открывал университет, другой тут же строил казарму или военное поселение. Судя по всему, Николай Павлович и правда очень хотел окончательно решить упорное отчуждение от общего гражданского быта. Тем более, в 1822 году вспыхнул новый голод в Белоруссии, и новая сенаторская комиссия выясняла, в чём его причины. В 1825 году создали новый, уже пятый еврейский комитет, который заседал 8 лет. Для начала Николай велел Сенату и еврейскому комитету изучить вопрос о том, как лучше всего применить для исправления евреев этот замечательный универсальный инструмент армию. Сенат готовил, готовил доклад, но с этим докладом всё время происходили какие-то странности. Почему-то этот важный документ никак не мог дойти до Николая I. Ну никак. Более того, этот доклад, который неоднократно требовал Николай, вообще куда-то пропал. Точно известно, что такой документ существовал, но ни малейших признаков доклада, что называется, никто никогда не видел. У следователей, принадлежавших к разным национальностям, давно есть сильное подозрение, что влиятельные еврейские круги через подкупленных чиновников попросту выкрали доклад. Очень уж евреям не хотелось, чтобы их исправляли через армию. Если это так, приходится отметить, возможности Кагала влиять на принятие важнейших документов очень даже были. Причём руки их могли тянуться даже и в Зимний дворец. Но вот тут-то сказалось одно из преимуществ неограниченной монархии. Если царю чего-нибудь уж очень хочется, он может действовать и без доклада, и даже вообще без какого-либо изучения ситуации. Отчаявшись получить пресловутый доклад, В 1827 году Николай I именным указом ввел особые условия, рекрученные для евреев. Не отвертелись, голубчики, а то, ишь, сперли доклад и думают, будто им все можно. Во-первых, евреи должны были сдавать столько же рекрутов, сколько и преподатные сословия Российской империи, при том, что они вовсе не считали себя гражданами этого государства, и у большинства из них не было никаких причин проливать за него кровь. Кроме того, общины могли сдавать вовсе и не только взрослых парней в солдаты. Им позволено было сдавать в кантонисты 12-летних мальчиков. Не надо считать, что зверство было проявлено только с одной стороны, со стороны Николая I и всего русского правительства. Кагалы сами нашли эту практику удобной и стали активно сдавать сирот, детей, вдов, порой в обход закона, единственных сыновей, бедняков, в счет семьи богача. Это ведь было удобнее, чем разбираться в Геволте, кого из взрослых сдавать в рекруты. да и рекрутов меньше. Не надо кормить сирот, из которых ещё неизвестно, что вырастет. Правительство весьма логично считало, что еврейские общины занижают число своих членов, и чтобы поменьше платить податей, и чтобы поменьше давать рекрутов. Поэтому была принята ещё одна мера, уже совсем фантастическая. По еврейским местечкам стали ездить специальные военные команды. Единственной их целью была ловля, похищение еврейских детишек. Как так ловля? А вот так. Поймали мальчика лет 12-10-8 и в мешок, завязали мешок и повезли, куда начальство велело. Обезумевшие родители могут метаться, искать, узнав, куда делся их ребёнок, могут попытаться шуметь. Их дело, да и шума никто не услышит. Это вам не Франция со свободной не подцензурной прессой. А украденных детей свозили в военные части и отправляли подальше за пределы черты оседлости, в кореную Россию. Там их уж точно никак нельзя было бы отыскать. Рекрут служил 25 лет. С 1830 и даже в 1835 году продолжали служить те, кто участвовал в войне 1812 года, в заграничных походах 1813-15 годов. Кто своими глазами видел Наполеона под Ватерлоо, шёл со штыком на перевес к дому с красной крышей под Лейпцигом. Пусть наши квасные патриоты устраивают истерику и их дело, но получается, что и эти достойнейшие люди участвовали в жуткой системе похищения еврейских детей. И эта страница истории русской армии и русского народа так же реально, так же имела место быть, как отказ солдат пить водку накануне Бородина. Не тот день. Как и массовый героизм на батарее Раевского. Как и Багратион, поднявшийся в седле за секунду до проклятого ядра. «В атаку, чудо-богатыри, в атаку!» Как и все, о чём повествует галерея 1812 года в Эрмитаже, и что вызывает у русского человека законное и справедливое чувство гордости, причастности к великим делам предков. В истории всякого народа есть не только светлые страницы, а еврейских детей, как сданных общинами, так и краденных, стали призывать в контонисты. Контонистами вообще-то называли малолетних сыновей солдат. С рождения числились они за военным ведомством и учились в особых школах контонистов. где их учили грамоте и готовили к военной службе. Стандартный возраст рекрута был 20 лет. Еврейские дети призывались в 12 лет. Фактически попадались и 8- и 9-летние дети. Дети направлялись в специальные батальоны кантонистов, где они находились до 18 лет. Потом попадали в школы кантонистов, и с 20 лет начиналась служба. Весь срок до действительности службы в 20 лет не засчитывался. А служил солдат, как вы помните, 25 лет. Из чего вытекает, что брали контанистов навсегда. Правительство объясняло такой сверхранний призыв тем, что еврейские дети хилые и чудушные, их нужно готовить к службе. Фактически были ещё две цели, которые правительство собственно и не скрывало, хотя и не оглашало вслух. Уменьшить число евреев, христианизировать контанистов и создать из них пятую колонну для того, чтобы они стали проводниками христианства среди евреев. Как осуществлялась эта политика на практике, отлично описывал Герцен. «Видите, набрали оправу проклятых жеденят с 8-9-летнего возраста. Во флот что ли набирают, не знаю. Сначала велели их гнать в Пирмь, да вышла перемена. Гоним в Казань. Я их принял верст за сто. Офицер что сдавал, говорил. Беда да и только. Треть осталась на дороге. И офицер показал пальцем в землю. Половина не дойдет до назначения», – добавил он. Повальные болезни, что ли? спросил я, потрясённый до внутренностей. Нет, не то чтобы повальные, а так мрут, как мухи. Ждёнок, знаете, эдойкой чахлый, вседушный, словно кошка ободранная. Не привык часов в 10 месить грязь, да есть сухари. Опять чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства, но пока шли, пока шли до да в могилёв, то есть к могилу. Привели молюток и построили в правильный фронт. Это был один из самых ужасных зрелищ, которые я видал. Бедные, бедные дети. Мальчики 12 и 13 лет ещё кое-как держались, но малютки 8 и 10 лет ни одна чёрная кисть не вызовет такого ужаса на холст. Бедные, изнурённые, с испуганным видом стояли они в неловких, толстых, солдатских шинелях с со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостливый взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их. Белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети, без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с ледовитого океана, шли в могилу. К сожалению, в России до сих пор через чур многих волнуют не какие-то жедовские факты и не обстоятельства реальной истории, а больше всего волнует их на чьей стороне находится и автор книги, и автор приведённой им цитаты. Раз Герцен – плохой человек, шел против царя и стал предшественником народовольцев, то, конечно же, его никак нельзя цитировать. Специально для этих господ я сообщаю. При написании этой книги я не находился ни на чьей стороне, ни на чьей. И меня не интересует ни личность, ни репутация господина Герцена. Меня интересует одно – верность сообщаемых им сведений. О подтверждении верности того, что говорит Александр Иванович, очень уж много, включая и военные архивы. Прочим, вот свидетельство и ещё одного классика русской словесности Владимира Гиляровского. Нам особенно интересно оно, потому что здесь показано, что происходило с контанистами дальше. С теми, кто всё-таки дойдёт до назначения. В его повествовании о путешествии по Руси "Мои скитания" есть такой эпизод: по приговору полкового суда секут солдата, не в первый раз убежавшего в самовольную отлучку. А после наказания солдатам рассказывают о своём собственном опыте взводный офицер скантонистов, дослужившийся годам к 50 до поручика Иван Иванович Ерилов. Так сказать, в назидании. Ерилов подошёл и стал про старину рассказывать. Что теперь вот тогда бы вы посмотрели, что было. У нас в учебном полку по тысячу палок высыпали. Привяжут к прикладам до наружьях и волокут полумёртвого сквозь строй. А все бей! Бывало тихо ударишь пожалеешь человека, а сзади капральный цирк мелом по спине, значит, самого вздует. Взять хоть наше дело, контоницкое. Закон был такой: девять забей на смерть, десятого живым представь. Ну и представляли, выкляют. Ах, как меня пороли. И действительно, Иван Иванович был выкован, стройный, подтянутый, с чёрными усами и наголо стриженной седой головой, и был всегда одинаково неутомим, несмотря на свои полсотни лет. А что это Орлов 50 москов. Москвы, кровищи-то на полу, хоть ложкой хлебай, донеслось из толпы солдат. "Эй, это кто нас маленькими драли? Да вы, господа юнкера, думаете, что я Иван Иванович Ерелов, да? Так точно. Так да не точно. Я, брацы, и сам не знаю, кто я такой есть. Не знаю ни рода, ни племени. Меня в мешке из Волынской губернии принесли в учебный полк. Как в мешке?" — Да так, в мешке. Ездили воинские команды по деревням с фургонами и ловили по задворкам еврейских детишек. Благо их много. Схватят в мешок и в фургон. Многие помирали дорогой, а которые не помрут, привезут в казарму, окрестят, и все они долго. Вот и кантонист. — Родители-то узнавали где-то. — Родители? — Хм! Никаких родителей. Недаром же мы песни пели. Наши сестры саблевостры и матки и батьки. Все при нас в казарме. Так-то-с. Известно, что на уцелевших, на дошедших до назначения еврейских детишек оказывалось сильное давление, чтобы они переходили в православие. Действовали и более изощренно. Порой целое отделение кантонистов загоняли в реку как бы для купания. И пока мальчики плескались в купели, священник производил непонятные для них обряды. Детям вешали на шею крест и сообщали, что теперь они христиане. Широко распространённая история, согласно которой в ряде случаев дети-кантонисты предпочитали покончить с собой во время веры и утопились в реке, куда их приводили для обряда крещения. Солженицын полагает, что рассказы о жестоко насильственных обращениях в православие с угрозами смерти кантонисту и даже с массовым потоплением в реке отказавшихся креститься, рассказы, получившие хождение в публичности последующих десятилетий, принадлежат к числу выдумок. По словам Александра Исаевича, со ссылкой на еврейскую энциклопедию «История о потоплении нескольких сотен кантонистов» родилась из сообщений некой немецкой газеты, что когда однажды 800 кантонистов были погнаны в воду для крещения, двое из них утопились. Допускает он и то, что был расчет и самим крестившимся позже в оправдание перед соплеменниками преувеличить степень испытанного ими насилия при обращении в христианство. Спорить не буду. Преувеличения весьма возможны и по разным причинам. Но про насилие, чинимое над кантонистами, рассказывается не только в немецких газетах, тут огромный пласт фольклора, и вовсе не только еврейского. Скажем, о своих впечатлениях рассказывали и священники, проводившие массовые крещения купавшихся кантонистов, в том числе и про то, что иные мальчики топились. Стоило им понять, что же именно творят над ними взрослые. Что поделать? Декий народ, упрямый с народ. Возможно, Николай I и его приближенные очень хотели как лучший. Возможно, и медведыли только самые прекрасные намерения. Но стоило только царю приступить к еврейскому вопросу, как этот вопрос почему-то всегда сам собой формулировался не как помочь этому народу стать цивилизованным и не как научиться хорошо жить вместе, а примерно таким образом, как сделать евреев похожими на всех остальных. Видимо, опять логика строителя империи. Применялись впрочем и другие меры, тоже вполне реалистические. Например, запрещалось евреям владеть корчмами и кабаками. самим в них проживать и заниматься лично продажей спиртного. Надо было нанимать торговцев крестьяне, и единственное, в чём убедилось правительство с помощью их мер, что крестьяне ничуть не менее исправно спаивают народ, чем кошмарные жды и верные слуги сатаны. Тем более, с 1827 года ввели откупную систему на торговлю спиртным по всей территории империи, и русские классики откликнулись на это замечательное изобретение. В западном крае кабацким делом занимается еврей, но разве оно лучше в других местах России? Разве же дышанкари, спаивающие народ и разоряющие губящие крестьян, повсеместное в России явление? В наших местах, куда евреев не пускают и где кабаком орудует православный целовальник или кулак? В великорусских губерниях, где евреи не живут, число судимых за пьянство равно, как и число преступлений, совершённых в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же случаев в черте еврейской оседлости. То же самое представляет собой цифры смертных случаев от опьянства. И так стало это не теперь, это так истори было. Коротко, ясно и не нужны комментарии.